Глава 42. Увидев на пороге короля, Аливеберг опустил руки, но остался в той же свободной позе ожидающего. Он или ещё не научился держаться с королями, или же считает, что его собственное величие не взводит на нет все остальные величия, позволил себе философски скаламбурить Владислав IV. Секретарь сообщил, что вы почему-то остаётесь в приёмной, решил скрыть свой интерес к посланнику. Мне казалось, что вам, ваше величество, всё же захочется знать, как воюют казаки, отправленные с вашего позволения во Францию. Вы опасный человек, господин Аливеберг. Обычная предусмотрительность смягчила это определение грек. И как же они воюют? Ещё не ступив на землю Франции, казаки захватили в обордажном бою испанские суда, прорвались в порт Дюнкерк и штурмом овладели крепостью. В полночь начали штурм, а к утру уже были хозяева крепости и города, которыми армия принца де Конде ещё пыталась владеть, предприняв пять мощных штурмов. Король растерянно щупал то место на поясе, где у него обычно висели сабельные ножны, словно сам навервался броситься на помощь штурмующим казакам. Кто же ими командует? Полковник Серко? Если так пойдёт и дальше, Его слава скоро затмит славу принца Людовика де Каунде, этого французского македонского. Но также начал был и король, но потом вдруг высокомерно взглянул на Аливеберга и с той же высокомерно проговорил: "А почему вас удивляет, что воины польского короля поражают воображение французов, но ещё больше испанцев?" Как бы между прочим уточнил Аливеберг и тут же уточнил: Что вы, ваше величество? Я всего лишь постарался передать удивление французских газетчиков, где воюют сейчас казаки во Фландрии. Их потери при штурме Дюнкерка оказались незначительными. Граф де Брежи был прав, советуя послать не отряд польской шляхты, а казаков, пробормотал король. Хотя французское слава казаков многим здесь придётся явно не по душе. То есть кардинал Мазарини хочет быть уверенным, что если понадобится подкрепление, ваше величество не станет возражать против посылки во Францию ещё одного отряда. Король рассмеялся и покачал головой. Неистребимое племя хитрецов-дипломатов. Вот оно, то главное, ради чего шведский посланник, он же посланник кардинала Мазарини, терпеливо ждал в приёмной своего часа. Не смею вас больше задерживать суха выпроводил он Аливеберга, что однако совершенно не смутило посланника. Многоликое и непредсказуемое проявление вежливости королей ему было известно. Вернувшись к своему месту у окна, Владислав IV вернулся к угрюмым размышлениям, несущим ни покоя, ни благочестия по отношению к покойному отцу, королю Сигизмунду III. Когда те заявил московским послам, что сам желает зайти на московский трон, В столице Московии это было воспринято, как безумный танец Еродиева на пепелище собственного дома. Не те времена переживала Польша, чтобы ее король мог позволять себе арестовывать послов могучего соседа, и уж совсем не те, чтобы отказывать собственному сыну Владиславу в никогда не принадлежавшем польской державе царском троне, да еще и нагло подставлять под царскую корону свою собственную, далеко не самую мудрую в Европе, голову забыв, что для таких охочих голов короны эти становятся терновыми венками. Ясное дело, Сигизмунду III московиты с презрением отказали, а на трон избрали боярина Михаила Романова, основателя царского дома Романовых. Но польского короля, уже успевшего загореться идеей соединения двух корон на одной голове, это, естественно, обидело, и он не нашёл ничего лучшего, как двинуть на Москву армию во главе с королевичем Владиславом и гетманом Хоткевичем. Вот и получилось, что корону, которую Владиславу совсем недавно предлагали, чуть ли не стои на коленях, теперь приходилось добывать великой кровью. Тем не менее, принц Владислав готов был добывать её. Он с боярами прошёл многие города и сёла Московии, достиг окрестностей Москвы и готовился к штурму. Но послав сына с армией в глубины огромной страны, король Иезуит настолько увлёкся молитвами о победе, что совершенно забыл поинтересоваться, а способна ли польская казна содержать такую армию. Владислав IV до сих пор содрогается, вспоминая о позоре, который пришлось пережить под Москвой, когда его армия поступила так, как могла поступить только польская армия. Не получив вовремя жалования, она ушла, бросив королевича на произвол судьбы, буквально у московской крепостной стены. Причем бросила всего лишь небольшим отрядом, без денег и продовольствия. Когда у польского лагеря появились запорожские казаки во главе с гетманом Сагайдачным, принцу это показалось немыслимым чудом. В порыве радости и благодарности он готов был пасть ниц перед теми, кого еще недавно презирал. Спасти-то его Сагайдачный спас, и все же с приходом казаков судьба в третий раз отвернулась от королевича. Разгромив полки князя Волконского, а затем и ополчение, собранное московскими боярами, Сагайдачный взломал острожные ворота крепости и начал штурм столицы, но неожиданно прекратил его и отвел войска в свой подмосковный лагерь, не удосужившись при этом даже толком объяснить ему, польскому королевичу, суть своего столь странного поступка. Сейчас, анализируя все то, что происходило с ним в молодости, И особенно во время Московского похода Владислав ясно осознавал, да ему действительно было предначертано стать величайшим правителем Европы, именно тем правителем, который мог бы удерживать под лезвием своего меча огромное пространство от Удры до Волги, от Балтики до Чёрного моря, от Новгородской земли до Дуная. Но он не сумел использовать представившуюся тогда возможность, не сумел И судьба, сам Господь отвернулись от него навсегда, навеки. Секретарь: "Слушаю ваше величество. А что, господин Левеберг, этот хитрый грек всё ещё в приёмной?" "Нет", отшатнулся секретарь. "Но ведь вы сами изволили отпустить его". "Странно. Он мог бы ещё и попытаться выведать мои планы относительно польского похода на турок этот хитрый грек".